Домой я вернулся поздно. Люда встретила меня поцелуем в щеку и в развалочку пошла на кухню. Живот у нее был уже приличный, и ходить моей жене становилось тяжелее с каждым днем. «Что-то ты поздно», — слегка недовольно сказала она, когда я принялся за еду. Хм, «Была причина, и она очень уважительная», — хмыкнул я, хитро посмотрев на любимую. «Что же за причина такая?» В Кремль заезжал, мое предложение полностью одобрено. На лице Люды расплылась довольная улыбка. Она откинулась на спинку стула и непроизвольно стала гладить свой округлившийся живот. И когда? Она не закончила вопрос, но я ее прекрасно понял. В следующем месяце будет принято положение о кооперативах, а с апреля уже можно подавать заявки. Да, идея о своем жилье никуда не делась. А тут она окончательно оформилась, когда я все же вспомнил, что нечто подобное было и в моем прошлом мире. Жилье строится по всей стране, но темпы, по сравнению с нуждающимися, они низкие, хотя с каждым годом все больше вводят в эксплуатацию новых домов. Вот я и предложил. Пускай люди сами себе дома строят. Уже ведь делал так в детстве. До сих пор помню наш небольшой малоквартирный домик из придуманного мной кирпича. Отличие моей идеи от обычного кооператива лишь в одном. Деньги на строительство будут вычитаться прямо из зарплаты тех, кто вступит в кооператив. То есть не нужно их копить или искать. Самый затык был в одном – зарплату у всех разная, и вклад в будущий дом, соответственно, будет неравномерный. Но эту проблему решили вкладом-трудом. Кто меньше вложится финансами, тот больше должен поработать на стройке. Оценивать вклад работы должен прораб. Сколько бы было потрачено на зарплату обычному рабочему или специалисту, если работа связана, например, с прокладкой сантехники или электропроводки? Столько и будет учтено входящему в кооператив человеку. Постройка дома будет вестись по мере закупки материала. В кооператив можно вступить любому желающему, независимо от того, имеет он уже жилплощадь или нет. Другой вопрос, что после завершения постройки член кооператива, у которого уже имеется квартира, или должен отдать свою старую в общий жилой фонд, или отдать новую в тот же фонд. Либо же имеет право отдать свою новую квартиру родственнику. Для нашего с Людой случая предусматривается еще и пункт о расселении двух семей, проживающих в одной квартире. Вот в этом пункте и указывается, что правило квадрата на человека не действует в этом случае. Только уточняется, что семья должна состоять как минимум из трех человек. В ином случае этот пункт неприменим. На такой позитивной для нас ноте и закончился день.